д е н и с о н взглянул на а в е р а р д о поверх чаши, которую держал в руке, потом опустил ее, не отводя от собеседника глаз. Его лицо застыло и стало неузнаваемым. н к о н е ц он очень тихо сказал, «Ты не хочешь, чтобы я вернулся?» да? э в а р д скачил с я скамьи. Он уронил свою чашу, и она со звоном упала на пол. Разлившееся вино напоминало кровь. «Замолчи!» — выкрикнул он. д е н и с о н кивнул. л И от царь!» — сказал он. «Стоит мне шевельнуть пальцем, и эти стражи разорвут тебя на куски». «Ты просишь о помощи?» «Чертовски убедительно!» — огрызнулся Эверард. Деннисон вздрогнул. Прежде чем заговорить, он какое-то время сидел неподвижно. Прости меня. Ты не представляешь себе какой это удар. Да, конечно. Это была неплохая жизнь. Ярче и интереснее, чем б о л ь ш и н с т в а Потому ч т это очень приятное занятие быть полубогом. Наверное, поэтому через 13 лет я и отправлюсь в поход за и к с а р т Поступить по-другому, когда на меня устремлены взгляды этих львят, я просто не смогу. Черт, я бы вот даже сказал, что ради этого стоит умереть. Его губы искривились в п о д о б и е улыбки. Некоторые из моих девочек абсолютно сногсшибательны. А еще со мной всегда Касандана. с Я сделал ее старшей женой, потому что она смутно напоминает мне с и н т и Наверное, поэт. Трудно сказать, ведь столько времени прошло. 2 0 т ы й век кажется мне нереальным. А хороший скакун доставляет куда больше удовольствия, чем спортивный автомобиль. И я знаю, что мои труды здесь не напрасны, а такое может сказать о себе далеко не каждый. д А, извини, что я на тебя наорал. Я знаю, ты бы мне помог, если бы осмелился. Раз ты не можешь, я тебя в этом не виню, не нужно жалеть обо мне. Перестань!» простонал е в е р а р Ему казалось, что в его мозгу вращаются бесчисленные шестерни, перемалывающие пустоту. Над своей головой он видел разрисованный потолок, изображенный на нем юноша, убивал быка, который был и солнцем, и человеком одновременно. За колоннами и виноградными лозами прохаживались с луками наготове стражи в чешуйчатых доспехах, напоминавших шкуру дракона. Их лица казались вырезанными из дерева, Отсюда было видно и то крыло дворца, где находился Гарем, в котором сотни, а то и тысячи молодых женщин ожидали случайной прихоти царя, считая себя счастливейшими и с м е р т н ы м За городскими стенами раскинулись убранные поля, где крестьяне готовились принести жертвы матери земле, чей культ существовал здесь задолго до прихода Ариев. они появились здесь в темном предрассветном прошлом. Высоко над стенами словно парили в воздухе горы. Там обитали волки, львы, кабаны и злые духи. Все здесь было уж слишком чуждым. Раньше э в е р а р считал, что с его закалкой любая чужеродность будет ему нипочем. Но сейчас ему вдруг захотелось убежать и спрятаться, вернуться в свой век. К своим современникам И забыть там обо всем Он осторожно сказал Дай мне посоветоваться Кое с кем из коллег Мы детально проверим весь период Может найтись какая-нибудь развилка И тогда Моих знаний не хватит, чтобы справиться с этим самому, Кит Мне надо вернуться назад в будущее И проконсультироваться Если мы что-то придумаем, то вернемся Этой же ночью «Где твой роллер?» — спросил д е н и с о н Эверард махнул рукой. «Там, среди холмов». д е н и с о н погладил бороду. «А точнее ты мне не скажешь. Так ведь?» «Да, это разумно. Я не уверен, что сохранил бы выдержку, если бы знал, где достать машину времени». «Я не имел этого в виду», — запротестовал Эверард. «Не обращай внимания. Ладно, это не важно. Не будем пререкаться по пустякам». д а н и с о н вздохнул. «Отправляйся домой и подумай, что здесь можно сделать. Сопровождение нужно. Не стоит. Без него ведь можно обойтись?» «Можно. Благодаря нам тут безопаснее, чем в Центральном парке. Это не особенно обнадеживает». э в е р а т протянул товарищу руку. «Только верни мне моего коня». Я очень не хотел бы его потерять. Животное выращено специально для патруля и приучено к темпоральным перемещениям. Их взгляды встретились. Я вернусь. Лично. Каким бы ни было решение. Конечно, Мэнс, — отозвался д е н и с о н Они вышли вместе, чтобы избежать лишних формальностей с охраной и стражей у ворот. д е н и с о н показал а в е р а р д у где во дворце находится его спальня, и сказал, что всю неделю будет по ночам ожидать там его прибытия. Наконец Эверард поцеловал царю ноги, и когда их царское величество удалились, вскочил на коня и медленно выехал за ворота дворца. Он чувствовал себя выпотрошенным. На самом деле помочь здесь ничем нельзя, а он пообещал вернуться и лично сообщить царю этот приговор.